Глава третья. Приют последней надежды. Глаза собаки удивительно человечны. Люблю их. Умны они и добры. Но люди делают их злыми. Фаина Раневская. В субботу утром ее разбудил непонятный звук. Странное цоканье сначала раздавалось на лестнице, ведущей на второй этаж, потом в коридоре, а потом уже совсем рядом в спальне. Теперь оно сопровождалось пыхтением и сопением. И Лёлька напрягла не включившийся ещё с просонья мозг, чтобы сообразить, не остался ли ночевать в их квартире кто-то из знакомых с маленькими детьми. Маленькие дети, могущие пыхтеть и сопеть, перевелись у её друзей лет восемь назад, но мало ли. Ничего подходящего на ум не приходило. И в тот момент, когда Лёлька уже была готова списать странные звуки на высадку десанта инопланетян и, зарывшись поуютнее в подушке, заснуть снова, что-то запыхтело уже совсем над её ухом, и влажный, шершавый язык прошёлся по её щеке и мочке уха. Она рывком села в постели. Рядом с кроватью сидел громадный пёс, который умильно смотрел на неё, слегка наклонив голову, Язык розовой лопаты вываливался из пасти. В печальных глазах отражалась надежда и чуть-чуть тревога. Мощные лапы разъезжались по скользкому ламинату. «Чудище обло, озорно, огромно, стазевно и лаей!» Вспомнила она эпиграф книги Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». «Может, тебя Цербером назвать?» – спросила Лёлька у собаки, которая, впрочем, ничуть не была похожа на чудище. Голова у неё была одна, и слюна из пасти не капала. Пёс, услышав обращённую к нему речь, немедленно заскакал, стуча хвостом по краю кровати и создавая ужасный шум. «Ну ты и телёнок!» – мрачно заметила Лёлька. «Взяли тебя такого огромного на свою голову! Намучаемся теперь!» По коридору прошлёпали босые пятки, и в спальню заглянул сын. «Ты чего в такую рань встала?» – удивился он. «Суббота же!» «А сколько времени?» – Лёлька перевела взгляд на стоящий на тумбочке будильник. «Пол седьмого?» – в ужасе возопила она. «Нет, где были мои мозги, когда я согласилась на эту аферу с собакой? Быть разбуженной в субботу ни свет, ни заря, какой-то псиной безроду и племени. Ну где справедливость?» «Я сейчас его выведу погулять», — дипломатично сказал Максим, аккуратно отодвигая собаку от бушующей матери. «Потом покормлю, а ты спи, мам!» Улыбнувшись, она откинулась на подушке, прислушиваясь, как сын одевается в своей комнате. Потом вместе с собакой сбегает вниз по лестнице и возится в прихожей. Хлопнула входная дверь. Все ушли. «Да». «Если для того, чтобы выгнать Макса на улицу, нужно было завести эту псину, оно того стоило», – пробормотала Лёлька, вспоминая хлопоты вчерашнего дня. С утра она нашла телефон приюта «Последняя надежда» и созвонилась с девушкой Яной, которая сообщила, что найденный на улице белый лабрадор до сих пор у них. «Он абсолютно здоров», – деловито журчала она в трубку. «В блохах, правда. Мы один раз обработали при поступлении, но всё равно у него ужас сколько было. И кашляет он немного. Мы ему антибиотики даём, но это за пару дней пройдёт. У нас просто помещение не отапливается, а на улице мороз». «Как не отапливаются?» – не поняла Лёлька. «А как же вы собак держите?» Да, так и держим, зло усмехнулась Яна. 83 собаки и 140 кошек. Мы в заброшенной ферме располагаемся на окраине города, хорошо хоть окна вставлены. А тогда отопления нет, полы бетонные, действительно холодно. Мы можем сегодня забрать собаку? спросила Лёлька, у которой от описанной картины мороз прошел по коже. Можете, равнодушно ответила Яна. Приезжайте с поводком и паспортом, ошейник у него есть. «Каким паспортом?» – растерялась Лёлька. «Вашим паспортом. Мы договор составляем на передачу животного. Вдруг прежний хозяин найдётся, тогда вы будете обязаны его вернуть. Да и вообще надо подписаться под обязательствами содержать собаку в хороших условиях и не издеваться над ней. Перед тем, как будете выезжать, позвоните. Я вам скажу точный адрес. Мы его заранее никому не говорим. Боимся. Нас уже однажды поджигали». «Я не буду поджигать», – пробормотала Лёлька и сбросила вызов. В раздумье, постучав по зубам ручкой, она набрала номер подруги Натальи Удальцовой. У той уже много лет счастливо жил кокер Спаниэль Сеня, любимец и отрада всей семьи, поэтому Лёлька считала подругу опытным собакопользователем. «Натусь, подскажи ветеринара какого-нибудь хорошего», – попросила она, поздоровавшись и рассказав про бездомного лабрадора, которого они с Максом собрались спасти. Цыплаков, убежденно ответила подруга, Владимир Владимирович Цыплаков, это самый лучший ветврач в городе, у него знаешь какая клиника, и рентген, и УЗИ, и томограф, и все анализы, и любые операции. Притормози, подруга, попросила Лёлька, какие операции нам блох вывести надо, ну и советы получить, чем кормить, да на чем спать. Получив вожделенный телефон ветеринара, Лёлька развернула кипучую деятельность, записалась на приём, заскочила в зоомагазин, где купила длинный поводок, миски, собачий шампунь и специальную подстилку из водоотталкивающей ткани. Очень симпатичную, зелёную в красную клеточку. Подстилка, правда, отчаянно шуршала, но продавщица, молоденькая девчонка с двумя забавными хвостиками на голове, заверила, что она самая лучшая и очень подходящая именно для лабрадоров. У них наследственность такая, что коленки и локти лысеют. Смешно, таращи глаза, тарахтела девчушка, поэтому им на очень мягком и на очень твердом спать нельзя. А вот на такой подстилке в самый раз. Еще и с локтями у них не слава богу, бурчала Лелька, упихивая подстилку внутрь машины. Не было бабе забот, купила баба порося. Встретив Максима у школы, она предупредила приютскую Яну, и они поехали забирать своего нечаянного питомца. Приют поражал воображение. Как любила говорить Инесса Перцева, нервных просим удалиться. Какофония звуков, царящая здесь, намертво отключала разум, сводя на нет всякую способность соображать. А запах он сбивал с ног, сводил с ума, отключал дыхание. Лёлька даже представить не могла, что в таком запахе можно провести хотя бы 10 минут. О том, что здесь можно работать, было страшно подумать. Впрочем, все формальности были быстро улажены, и, подписав договор, они загрузили собаку в машину. Пес вел себя паинькой. Сидел на резиновом коврике, не выказывая ни малейшего желания залезть на сиденье. С интересом смотрел в окно, периодически поворачиваясь к держащему его Максиму, чтобы облизать тому лицо. Глядя в зеркало заднего вида на это вопиющее нарушение гигиенического режима, Лёлька мрачно молчала. Внезапно она вспомнила, как однажды, когда дети были ещё совсем маленькими, она, гуляя с Максимом в парке, встретила Инну. Та тоже была с дочкой и с мамой в придачу. Завязался разговор, и, воспользовавшись тем, что взрослые отвлеклись, дети начали наперегонки собирать всякий мусор, разбросанный вдоль дорожек. На глазах у шокированной бабушки Инкин На дочка Настя подобрала с земли окурок и быстро засунула его в рот. Лёлька с сынной много лет не могли без смеха вспоминать, как бабушка дрожащими руками выковыривала окурок из плотно сжатого внучкиного ротика, приговаривая при этом, видать, для самоуспокоения. «Ну ничего, ничего. Цыганские дети не такое едят. Это бытовая иммунизация. Бытовая иммунизация». Вот и сейчас эта самая бытовая иммунизация вдруг вспомнилась Лёльке, наблюдающей, как бездомный пёс, в котором, как она подозревала, помимо блох гнездились ещё и глисты, облизывает Максима. Спустя два часа таблетки от глистов были скормлены, анализы сданы, рентген-лаб сделан, И всемогущий Владимир Владимирович Цыплаков заверил Лёльку, что животное абсолютно здорово. «После прогулки вы его. Как высохнет, вот эти капли на холку нанесёте. Иди, парень, покажу, куда именно. И всё, через неделю жду вас на прививку». «А сейчас нельзя?» – с надеждой спросила Лёлька, которой не хотелось тратить время на ещё один поход в клинику. «Нельзя». «Сейчас мы глистогонные вашей собаке дали. Организм глистами ослаблен от прививки животное и помереть может. Так что через неделю, не раньше, ошейник ему новый купите. Он у вас кашляет от того, что этот слишком узкий, ему горло сдавливает. Вот, возьмите этот, он подойдет». «И еще. Позвольте дать вам совет. Вы никогда не держали собак, а лабрадор – все-таки крупная порода и охотничья. Вам будет довольно трудно с ним справиться». «Если финансы позволяют...» – он оглядел мать и сына с ног до головы, отметив Лёлькину норковую курточку и кожаный рюкзак Максима, известной испанской марки «Пиквадро». «Так вот, если финансы позволяют, пригласите кинолога. Вам понадобится максимум 10 занятий, чтобы пёс стал более послушным и начал выполнять нужные команды. Кинолога? А где его берут?» – удивилась Лёлька. Цыплаков вздохнул. «Запишите телефон. Парня зовут Дмитрий, и он лучший специалист по собакам в этом городе. Когда позвоните, скажете, что от меня. Правда, берет он прилично. Одно занятие тысячи рублей. Но оно того стоит, поверьте». По дороге домой Лёлька прикинула что доставшись им бесплатно то есть даром лабрадор уже обошелся в десять тысяч рублей именно столько стоили все купленные ему прибамбасы присоветованные доктором корм и медицинские услуги однако подумала она дорогое это удовольствие заделаться собаковладельцем После купания утомленный и взбудораженный всеми процедурами пес, попав в новую для него квартиру, настороженно обошел его по всему периметру, вернулся на первый этаж, благосклонно принял положенный в миску корм, после чего, заметив клетчатую подстилку, радостно взвизгнул и улегся на нее шутшалапами. «Ну надо же!» — восхитилась Лелька. «Какая скотина умная! Понял, что это для него?» «Мам!» — укоризненно сказал Максим. Не называй его скотиной, он хороший. А как мы, кстати, будем его называть, поинтересовалась Лёлька. Мы же не знаем, как его звали. Как звали, не знаем. А мы будем звать Цезарем, нетерпящим возражением тоном, заявил Максим. Лёлька с изумлением уставилась на него. Почему Цезарем? Потому что император, потому что самый умный и всемогущий. И несколько дел мог делать одновременно. И салат самый вкусный, когда с курицей, правда «Я с креветками, как ты, не люблю», — не совсем понятно объяснил Максим, и Лёлька махнула рукой. «Цезарь так цезарь». На ночь псина перебралась с шуршащей подстилки к Максиму под кровать, вот теперь увела его ни свет ни заря гулять. Вспомнив шелковистую шерсть, которая после купания оказалась очень приятной на ощупь, и умную морду с печальными глазами, в которых, казалось, отражалась вся скорбь мира, Лёлька вдруг умиротворенно улыбнулась идея завести собаку больше не казалась ей глупой, и на аферу не походила ни капельки.